Свет жесток Как свет жесток, моя малютка! Как у тебя ждать всегда он рад, В твоей груди, о, злая шутка, Не сердце, а часы стучат. Но грудь твоя встает высоко И падает, как гладь морей В кипенье Пурпурного сока под кожей юною твоей? Как свет жесток, моя малютка, он уверяет, что глаза твои мертвы, вращаясь жутко, Как от пружин, раз в полчаса. Но почему же покрывала мерцающая капли слез в твоих глазах горят устала? Как просиявший жемчуг рос, Как свет жесток, моя малютка, Подумай лишь, он говорит, Что ты стихам внимаешь чутко, А для тебя они санскрит, Но губы у тебя, как сладкий цветок, Хранилище у тех, И там трепещет в каждой складке Понятливую пчелкой смех. Поверь, зато тебя бесславят, Что ненавидишь ты их шум. Оставь меня, и все объявят, Какое сердце, что за ум!